Глава двадцать третья. Через час, когда я перестал что-либо соображать, даже чашка крепкого кофе не помогла, сходил в столовую, в которой раз поделился богатству и размаху. Эти люди себе ни в чем не отказывают. Взял пакет пирожных, да побольше. А когда вернулся в большой кабинет... Возле стола Кречта пристроился на стульчике Кленовичевский. Лицо его было красным, волосы всклокоченные, он нервно всплескивал дряблыми от старости руками при попытке к бегству. Но это же... это же произвол. Это уже было. Даже не при прошлом режиме, а в позапрошлых. Я застал еще сталинские времена, когда вот так, права человека. Кречет метнул на меня косой взгляд, мол, что за жизнь у президента, когда подчиненные жрут сладкое в три горла, а ему отдуваться перед интеллигенцией, доказывая, что он не верблюд и не диктатор. «Аполлон Вячеславович», — говорил он мягко, словно собирался нести яйца, — Я вас очень люблю. Я восхищался вами еще мальчишкой, когда ловил би Там о вас здорово рассказывал Анатолий Максимович Гольдберг. Хорошо помню его голос. Как вы страдали в лагерях, мужественно отстаивая права человека. Но пора подумать и о правах общества. У него тоже есть права. Чёрт, да нет у него никаких прав. У человека есть, а у общества нет. А настал тот момент, когда права человека наступают на права общества. Скажите, у нас есть специалисты по правам общества? Он опешил. Права общества? — Что это? — Вот видите, — проговорил Кречет. Все века человек боролся за свои права. Против князей, церкви, царей, президентов, генсеков. Наконец одолел всех. А еще Достоевский говаривал. — Широк человек. «Широк» и добавлял «я бы сузил». Простой человек получил право не только высказывать свое мнение, но вытребовал и все прочие свободы — сексуальную, бисексуальную, порнуху. Вот только не видел пока на экранах, как человек — Извините за выражение, гадит. Представляете, на весь экран огромная такая задница, как вот у Степана Викторовича. Камера плавно наезжает на его расширяющийся анус, очко по-нашему, а оттуда начинает выползать но всякое, что он ел вчера, только переработанное. Коган, с интересом прислушиваясь, прервался с пуком. «Не подсказывайте идеи». «Что, боитесь, что Степан Викторович перейдет в киноактеры?» «И это есть», — признался Коган, — «все-таки у актеров доходы выше. Да и увильнуть от налогов проще». А если не отпустите своей железной рукой, то другого найдут с такой же... Ха -ха. Начнутся съемки. А вон Аполлон Вячеславович не верит. «Поймут, как указание президента. Плевали они на мои ЦУ!» — отмахнулся Кречет. «Ну, тогда украдут идею. Идея-то ценная». Калиновичичевский растерянно поглядывал то на Кречета, то на Когана, не понимая, когда от серьезного разговора перешли к шуточкам. И перешли ли. А Краснохарев с другого конца стола бухнул веско. «Я производственник. Не мое это дело. Права людей, общества. Но мне кажется, что с наступлением прав человека... «Совсем забыты. Я говорю о чести, достоинстве, верности, слову. Это понятие общества, а не человека». Клиновичичевский сказал уже, защищаясь, «Я разве за наступление на права общества? Я за разумный баланс». Вот и давайте его искать. А то о правах отдельного человека, даже самого отпетого негодяя, наркомана, садиста и убийцы пекутся все. А о правах общества не слыхали даже специалисты. И Марина внесла поднос со с бутербродами и с чашками кофе. Яузов с неудовольствием покосился на крохотной чашечки. — Милая, я же просил среди этой мелюзги ставить и стакан. Марина сказала с раскаянием. — Ой, опять забыла. Что ж вы никак не запомните, как меня зовут? — А я все забываю про ваш половник или кувшек". Он буркнул тазик. — А еще лучше принеси-ка кофейник сюда. Тебе меньше работы, да и нашему футурологу будет чем заняться. И я перехватил его насмешливый взгляд. По-прежнему считает блажью, что президент пригласил меня в совет. Понятно, он бы взял пару прапорщиков. Позвольте мне, сказал я, вклиниваясь в паузу. По-нашему министру обороны видно, что о правах общества не слыхал даже он, остальные и подавно. Так что если сейчас хотя бы в черне определим для себя. что это такое, то сможем двигаться дальше успешнее. Никто не хотел лезть вперед. Политики осторожничают. Страшаться все же неосторожных слов. Первые минуты слышно было только чавканье да звяк звякали чашки. Яузов, бросив на меня странный взгляд, Только что вроде бы похвалил, но неизвестно за что. Осушил кофе одним глотком, луженая глотка выдержала. Защиты общества от человека? Прощаясь, кричит, хлопнул себя по лбу, вернулся, пошарил в столе. Я с непониманием смотрел на листок бумаги в его руке. Он с довольным видом помахал им в воздухе. Это вам, Виктор Александрович. Что это? Допуски? Куда? А куда вас хочется? Люди моей команды должны быть вхоже всюду. Куда вас желают? Ого! Он ухмыльнулся. что ты вы захандриль был сегодня. Если наша рутинная работа нагоняет такую скорбь, то, может быть. Воспользуйтесь. Новые впечатления, да и не может быть, чтобы не извлекли пользу. Я пока не представляю, согласился я невесело, зачем мне допуски. Разве что не мне, а кому-то, чтобы, скажем, был повод не выпускать из России, мол, проходил мимо ящика с секретными бумагами, мог прочесть. К слову сказать, это не ваше дело такие бумажки выписывать. На его скулах раздулись желваки, но руками развел с показным миролюбием. Хотелось вам сделать приятное и поскорее. А то поручи это чиновникам, то сумеют затянуть на месяцы и еще кучу бумаг потребуют. Несмотря на ясный приказ поторопиться. Он сжал кулак. Я ясно увидел, как в нем верещат и гибнут чиновничьи души. Допуск к тайнам мне ни к чему. Умный человек умеет получать информацию отовсюду. Для работы футуролога достаточно раз в неделю включать телевизор, чтобы определить развитие цивилизации на десяток-другой лет. Конечно, для настоящего, а не из тех, кого готовят элитные вузы. Помню, однажды получил допуск в архивы, в том числе и исторический архив уникальных фондов, побежал, роняя слюни. Первый изумленно-сладостный шок испытал, когда пришел военный исторический что в немецкой Слободе в Лефортовском замке. Служительница принесла толстенный том описи, изданный в 1891 Я робко заметил, что это же... Самое архивное, а мне бы современное. На что женщина отмахнулась. А кто их перебирал? Все так и лежат. Я заказал, помню, позасядька. Мне принесли его личное дело, попросив запомнить прилагающуюся карточку читателя. Из нее я узнал, что предыдущим читателем был тайный советник его императорского величества такой-то. Вот его подпись. Я расписался чуть ниже, с трепетом чувствуя связь времен, ибо следующая запись будет еще лет так через сто. Здание находилось за высокой чугунной оградой, с ворот неприкрыто рассматривали прохожих телекамеры. На звонок вышел неприметный военный, что-то молодое да раннее, гордое тем, что служит здесь, а не в Сибири. Пренебрежительно смерило меня, покровительственно оценивающим взором. «Вы уверены, что попали правильно?» Я молча ткнул ему в лицо пропуск за подписью кречета. Он вытаращил глаза. Что это? Сопляк, сказал я веско. Это подпись президента. А ты сопляк. Понял? Или еще что-то непонятно? Судя по его лицу, ему стало понятно, что Сибирь Обеспечено. Если ошибется, хоть в слове или жести. Уменьшившись до зайчика, метнулся назад, срочно звонил, верещал тонко и жалобно, буквально через минуту выскочил со извинениями, что дежурный офицер оказался не здесь, но сейчас придет, проводит, вот сейчас уже идет, идет. Я молча позволил себя проводить новому дежурному через ухоженный двор к массивному зданию. Несмотря на все лепные украшения и кокитливый цвет, яснее ясного признавалось, что на самом деле оно и есть крепость с подземными казематами, складами, оружия, с запасами еды на сто лет в случае атомной войны. Офицер, похоже, прапорщик или что-то вроде того, О прапорщиках я знал только по анекдотам, потому шел в надменном молчании. Есть люди, которые вежливость принимают за слабость, тут же садятся на голову, а согнать их труднее, чем не пускать сразу. В дверях снова часовые, проверка документов, звонки — С лечения подписи снова звонки. Я буквально видел, как бегут по проводам панические вопли, а навстречу такое же беспомощное «не знаем, решайте на месте, постарайтесь как-то вывернуться, отфутболить, затянуть». Последним меня принял высокий подтянутый военный. Перед ним почтительно тянулись, бросали руки к виску. Притопывали, делали и кругом и снова возвращались переспросить или уточнить. У него было надменное лицо и погоны со звездами, значения которых я не понимаю. Серые глаза смотрели на меня с явным недоброжелательством. «И вы полагаете...» Что это дает вам право рыться в наших архивах? Он смотрел утомленно и брезгливо, как скучающий князь перед назойливым подростком из простолюдинов. И я скромно улыбнулся. Не я. Президент. Он помрачнел. «Наш уважаемый президент — боевой генерал, чью деятельность я, безусловно, уважаю. Но он не работал в наших органах. Не знает специфику». «Понятно», — прервал я невежливо, даже с удовольствием, ибо в его подчинении не работал, А с бумагой от президента можно наплевать на НКВДшника. Не надо продолжать. Так и скажите, что отказываете. Я передам лично президенту. Слово в слово. Я протянул руку за моей бумагой. Он сделал движение «отдать», но в последний миг заколебался, больно уж я дерзок, независим, не прошу допустить, не умоляю. Но на самом деле, когда я уже поднимался по ступенькам, мелькнула мысль, что ерундой занимаюсь. Зачем это нужно великому мыслителю? Это дуракам всегда нужна дополнительная информация. А умному достаточно для мудрых выводов. Словом, уже хотел взять бумагу обратно совершенно искренне, а то и оставить. самому уйти к своей работе, хрюки, компьютерным играм. «У нас здесь высшая форма секретности», — сказал он. В глазах его я видел бессильную ненависть, почти хотел, чтобы распрямил спину и послал с моим президентом туда, где нам место, но майор или кто он там явно вспомнила о своей жалкой зарплате. потерянных вкладах, голодных детях, трудностях с поисками новой работы, и сказал совсем жалким голосом. «Если вы обязуетесь ничего не снимать и не выносить...» «Да-да, да», да — да, прервал я, не желая видеть унижение человека, который должен быть гордым и независимым, и страницы вырывать не буду. Мне достаточно лишь взглянуть. Мне даже записи вести не придется. «Тогда пройдемте», — сказал он совсем угасшим голосом. Похоже, он понял причину моей торопливости. Ему стало еще хуже. Как и мне. От того, что он понял.